Глава 5. В точности повторить сценарий уничтожения анклава Роя на Лиганде 4 в системе гранады мы не могли. Расклад сил здесь сложился совершенно иначе. То операцию мы планировали совместно с лягурами, и союзники заранее привели свои наземные силы в состоянии готовности к проведению крупного наступления с высадкой десанта на захваченные врагом острова. А колониальная армия гранады 4, скорее всего, готовилась к жесткой обороне, даже не помышляя о попытках уничтожить Анкла Фроя на своей планете. Собственно, она и достаточных сил для этого не имела, так что любая массированная атака лишь привела бы к серьезным потерям и к ослаблению наземных войск колонии перед неизбежной высадкой на планету вражеского десанта. Связи с руководством колонии у нас пока тоже не было, но это я собирался в ближайшее время исправить. Правда, на начальном этапе операции власти гранада 4 вряд ли могли чем-то нам помочь так что торопиться с этим я не собирался. Пусть пока ведут себя естественно, чтобы не насторожить рой своей неожиданной активностью. К тому же я собирался вступить в переговоры с лидерами колонистов, уже продемонстрировавшим на деле свои возможности, что, несомненно, усилило бы мои позиции. В отличие от операции на леганде 4 в системе гранады у Роя имелись боевые корабли, и прежде чем наносить удар по анклаву Роя на планете, нам требовалось решить эту проблему, причем желательно быстро – «Поскольку с момента нашего появления в системе включится обратный отсчет, измеряющий время до прибытия сюда нового эскадры Роя, я понимал, что уничтожить оба эсминца и все четыре корвета противника мы однозначно не сможем. Кто-нибудь да сбежит, причем, скорее всего, не один. Так что врагу очень скоро станет известно о нашем появлении в дальних колониях внешнего рукава, и вот тут рой наверняка тянуть с реакцией не станет». Судя по накоплению наземных сил на спутнике Гранады-4, враг в любом случае планировал штурм колонии, а значит готовил сильную эскадру для надежного подавления ее противорбитальной обороны. Вот с этой эскадрой нам, похоже, и предстояло столкнуться, причем очень скоро. И до этого момента вопрос с анклавом Роя на поверхности планеты уже следовало закрыть. Эсминцы и корветы Роя в системе Гранады не отличались выдающимися характеристиками. Лучшие корабли враг отправил в Центральные области Федерации, а блокировать колонии во взятых под контроль системах оставил импелы которые мало что могли добавить к боевой мощи основного ударного флота. И этим враг, несомненно, облегчил нам задачу. Честно говоря, меня напрягала неопределенность, связанная с тем, как поведут себя лягуры в реальном бою. Причем, похоже, эти мысли возникли не только у меня. Первые свои сомнения озвучила Джао Уэй. «Командир!» Это, конечно, только мои домыслы, но как-то мне неспокойно, когда я думаю о предстоящем сражении. Наша главная ударная сила — корабли Легуров. Не спорю, они неплохо воевали в системе Леганды, мгновенно выполняли приказы и четко следовали изначальному плану. Вот только в этот раз они воевали за интересы своей расы, уничтожая Анклафроя на одной из колоний общести Легуров. Тогда они понимали, за что сражаются и зачем рискуют, тем более что риск для них был не так уж и велик. Сейчас ситуация совершенно иная. Зачем им подставляться самим и рисковать кораблями в бою с Роем за человеческую колонию? Как бы они нас не подставили в самый неподходящий момент. «У меня тоже есть такое опасение», — поддержал Джао майор Мин. «После того, как вели себя на переговорах Бат Фриорх и особенно Тант Гриайх, совершенно неясно, чего ждать от командиров в корабле лягуров. Пока все спокойно, они говорят вам «Бат Рич», и вроде бы готовы выполнить любой приказ. Но что будет в реальном бою, никто не знает. На вашем месте я бы с большой оглядкой ставил им задачи. Увы, эсминцем и крейсером командуют не капитан Конев и не контр-адмирал Зыков. Майор мины и Джао практически озвучили мои мысли. Лягуры действительно оставались совершенно непредсказуемым фактором в предстоящей операции. Впрочем, я надеялся, что в бою против двух далеко не самых продвинутых эсминцев и четырех корветов Лягуры не окажутся в ситуации, когда им придется делать выбор между союзническим долгом и желанием сохранить свои жизни и корабли. К сожалению, эсминцы и корветы Роя находились в зоне гравитационного ограничения звезды, расположившейся относительно недалеко от Гранады-4. Поэтому о факторе внезапности можно было смело забыть. Мы вышли из прыжка за орбитой шестой планеты и дальше двигались к центру системы уже в обычном пространстве. Противник обнаружил нас при выходе из гипера, но, видимо, не сразу смог разобраться, с кем имеет дело. Во всяком случае, спасаться бегством корабли Роя не торопились. В нашу сторону начали смещаться два из шести разведзондов, патрулировавших систему. Сокращая дистанцию, они стремились как можно быстрее идентифицировать корабли, вторгшиеся в контролируемые ими пространство. Использовать оптоэлектронные фантомы мы пока не стали. Этот сюрприз я собирался приберечь для анклава Роя на планете. Тем не менее, ввести врага в заблуждение все-таки следовало. «Призрак! Ставь морок!» — приказал я, когда зонды вдвое сократили дистанцию. Отметки легкого крейсера эсминца и корвета дрогнули на экране и обзавелись серыми призрачными ореолами. Предполагалось, что для противника это преображение должно выглядеть так, будто сократив дистанцию, зонды Роя наконец смогли пробить маскировочные поля целей излучением своих сканеров и увидеть, какие корабли под ними скрываются. Они увидели. Вот только не совсем то, а точнее совсем не то. Легкий крейсер «Полут», после ремонта и модернизации, приближавшейся по характеристикам кораблям времен вторжения, превратился в древнее корыто восьмого довоенного поколения, прошедшее поверхностную модернизацию, но не ставшее от этого меньшим барахлом. «Призрак» нашел описание этого чуда техники в довоенных базах данных по составу флота «Легуров» и предложил мне использовать его в качестве приманки, которые с Роя точно не испугаются. Для эсминца «Равга» мы выбрали менее экзотический сценический образ. Корабль четвертого послевоенного поколения, буквально лет пять назад покинувший одну из немногих уцелевших верфи Лигуров. На самом деле союзники таких уродцев почти не строили, понимая, что в противостоянии с кораблями «Роя» от них все равно будет мало пользы. Тем не менее, несколько экземпляров этих эсминцев в их флоте имелось. В общем, парочка получилась еще та, вполне достойная друг друга». Корвет Игната тоже прикинулся какой-то серой посредственностью. Но он-то как раз в общем раскладе особой роли не играл. И вряд ли главный вычислитель Роя в системе Бриганы брал его в расчет. Оставался последний штрих — скаут. Ему отводилась особая роль. Именно он должен был дать врагу внятное объяснение того, как вышло, что такая рухлядь, как древний легкий крейсер, и наоборот, слишком молодой от этого не менее убогий эсминец смогли так долго сопротивляться идентификации, Ведь с их маскировочными полями зонды времен вторжения должны были справиться почти сразу после их появления из Гиппера. Скаут почти не скрывал своих возможностей. Все выглядело так, будто именно он двигался во главе отряда, прикрывая идущие за ним корабли своим маскировочным полем и ставя интенсивные помехи. Врак сразу должен был понять, что на подобные трюки способно только уникальное оборудование, выходящее за рамки всех стандартных классификаций. В общем, скаут предполагалось сделать дополнительной приманкой для врага. Возможность уничтожить такой корабль, пусть даже это всего лишь малый внутрисистемный разведчик, могла стать для Роя дополнительным стимулом. Причем в тот момент я даже не догадывался, насколько серьезным. Противник отреагировал мгновенно и как-то уж слишком резко. Оба эсминца Роя рванули нам навстречу, как будто видели перед собой не отряд кораблей во главе с легким крейсером, а парочку корлетов. «Конечно, поставленный призраком морок мог ввести врага в заблуждение, но даже те корабли, за которые мы себя выдавали, не стоило считать для духа эсминцев Роя легким противником, особенно с учетом возможностей скаута». Тем не менее враг бросился в атаку без малейших сомнений. фиксируя работу передатчика дальней гиперсвязи», — доложил призрак. Это был еще один нехороший звоночек. «Рой рационален». Он никогда не стал бы отправлять сообщение, не будучи уверенным, что адресат его получит. А значит, где-то в радиусе двух-трех гиперпрыжков от гранады противник разместил ретранслятор гиперсвязи, являющийся началом длинной цепи или даже сети из подобных устройств. Оставалось только гадать, насколько опасный противник сейчас читает тревожные сообщения системы гранады и как быстро он сможет оказаться здесь. Что ж, я и раньше подозревал, что времени у нас мало... И теперь мы получили этому еще одно подтверждение. Впрочем, изменить наши планы эта информация не могла. «Батрич! Противник в зоне досягаемости орудий главного калибра моего корабля!» — доложил командир легкого крейсера Полут. «Ждите, так гарх! Пусть подойдут ближе. Их торпеды до нас в любом случае не доберутся!» «Принято!» «Двадцать секунд до рубежа пуска торпед!» — предупредил призрак, выведен на экран прозрачную полусферу которые быстро приближались отметки эсминцев Роя. Я подождал секунд десять и активировал командный канал. «Крейсер Уполут! Торпедная атака! Четыре торпеды на цель! Залп!» «Выполнено!» Эсминцы Роя тоже выпустили торпеды, распределив 16 из них между нашим эсминцем и легким крейсером. Корвет и Гната они серьезной целью не считали, а вот скаут удостоился отдельного внимания. К нему рванули сразу две торпеды, причем, судя по мигающим рядом с их отметками восклицательным знаком, какие-то особенные. «Призрак, доклад!» — потребовал я пояснений. «Во всем залпе противника есть только две торпеды времен вторжения», — пояснил искусственный интеллект. «И именно они идут к скауту. Боевая часть у них тоже необычная. Похоже, какие-то продвинутые МАИ боеголовки». «Уровень угрозы?» «Невысокий. Их всего две». — спокойно ответил призрак. — Но помощь Тартуге-16 лишней не будет. — Лейтенант Волынин, примите целеуказание. Торпеды, идущие к скауту, уничтожить. — Выполняю. Возможно, призрак несколько перестраховался, но я бы на его месте поступил точно так же. Скаут уже выпустил десяток ложных целей, однако от торпед времен вторжения можно было ожидать любой пакости, особенно если они снаряжены столь необычными для роя боевыми частями. Откуда они, кстати, вообще здесь взялись? На специально выстроенную засаду происходящее совершенно не походило. Тем не менее, некую неожиданность враг нам все-таки преподнес. Корвет Игната изначально держался недалеко от скаута, так что прикрыть его огнем плазменных пушек и пакетом ракет-перехватчиков ему оказалось несложно. А уж о том, чтобы все это точно стреляло и не сбивалось с курса, призрак позаботился в полной мере, подсветив цели своими сканерами. Наши торпеды добрались до цели первыми. Похоже, вычислители эсминцев Роя поняли, с кем им пришлось столкнуться, лишь когда их сканеры начали сходить с ума от множества ложных целей, отфильтровать которые они оказались не в состоянии. На двоих кораблям противника удалось сбить только одну торпеду, что, естественно, не могло их спасти. Эсминцы буквально разметало несколькими, практически одновременными взрывами. Я даже ругнулся про себя, поняв, что оказался слишком щедр на количество торпед. Явно хватило бы и трех на одну цель. Однако привычки оказались сильнее. Я еще помнил совсем недавние времена, когда четырех торпед могло запросто не хватить даже для уверенного уничтожения одного корвета первого поколения, не говоря уж об эсминце. «Цели уничтожены», — гордо доложил командир крейсера Полут. «Все торпеды, выпущенные противником, сбиты». Где-то я лягуру даже понимал. Хорошо, воевать имея столь серьезное технологическое преимущество. Вот только пока мы имели дело с далеко не лучшими кораблями «Роя», а интуиция все сильнее тыкала меня острым ножичком между лопаток, не давая забыть, что где-то в космосе уже начала разгон куда более из кадра противника, и очень скоро она уйдет в первый гиперпрыжок. А вот сколько таких прыжков ей понадобится сделать на пути к системе гранады, я, к сожалению, не имел ни малейшего понятия. Гибель эсминцев заставила вычислителей остальных кораблей Роя в системе более трезво оценить свои перспективы, вернее их отсутствие, Четыре корвета, которым совершенно нечего было ловить в лобовом столкновении с легким крейсером, немедленно начали разгон, стремясь покинуть зону гравитационного ограничения и как можно быстрее уйти в гипер. Помешать им мы не могли, да и особого смысла я в этом не видел. Отвлекаться от решения главной задачи совершенно не хотелось. Единственными целями, ради которых я был готов потратить дополнительное время являлись транспортный корабль «Роя» и боевая техника, высаженная противником на естественный спутник «Гранады-4». Транспортник взлетел со спутника сразу, как только стало ясно, что атака эсминцев закончилась полным провалом. Вот только выдающейся динамикой разгона этот корабль похвастаться не мог. Корветы его прикрывать не стали, вполне здраво придя к выводу о бессмысленности этого занятия. Но большой медлительный корабль все равно пытался спастись, в меру сил разгоняясь по направлению к границе зоны гравитационного ограничения крейсеру рейсеру «Полутый эсминсу суравга выйти на низкие орбиты естественного спутника «Бригана-4». Отдал я приказ, продолжая наблюдать за бегством корвета Роя. Подавить противокосмическую оборону и уничтожить бронетехнику, высаженную противником на поверхность. Ракеты и управляемые бомбы использовать только в крайнем случае. Постарайтесь обойтись плазменными пушками. Принято. Выполняем. Так Гарх, как старший по положению в иерархии, ответил сразу за обоих командиров кораблей. Эсминец и легкий крейсер «Легуров» вполне подходили для решения поставленной задачи, особенно с учетом довольно хилой противокосмической обороны, которую противник успел создать на поверхности. Шагающие танки и другие наземные роботы «Роя», скопившиеся на спутнике, представляли серьезную опасность для колонии. Я совсем не был уверен, что нам не придется спешно удирать из системы и оставлять «Рою» ресурс, столь необходимый для штурма планеты, я не собирался. А вот максимально осложнить врагу эту задачу как раз входило в мои планы. Правда, транспортный корабль меня тоже очень интересовал. «Скауту и Тартуги-16 осуществить перехват транспортника противника. Капитану Джао вы приготовиться к абордажу». «Принято». Три ответа практически слились в один. Призрак ответил спокойно, а в голосах Джао и Игната отчетливо звучали нотки злого азарта. «Естественно, я не собирался посылать людей на борт транспортного корабля Роя. Мало ли что, противник вполне мог захватить с собой со спутника десяток другой боевых роботов. Не знаю зачем, но мог. Да и взорвать собственную энергетическую установку при попытке захвата корабля выщесыватель транспорта тоже мог попытаться. Ну и что, что раньше Рой так не поступал? Все меняется, причем очень быстро, и рисковать людьми я не собирался. А вот непосредственно управлять абордажем с борта тортуги 16 Джао Вэй вполне могла». На обшивку корабля противника должен был высадиться Скорпион в компании еще трех легких боевых роботов и пары ремдронов Больше техники в тесные внутренние отсеки корвета просто не поместилось, но я надеялся, что этого хватит. Перехватить транспортник у Игната и Призрака получилось довольно быстро. Корвет и Скаут значительно превосходили его по динамическим характеристикам, так что в таких гонках кораблю Роя ничего не светило. Враг, естественно, пытался отбиваться, но чисто символические силовой щиты пушки ближней обороны против боевого корабля, даже корвета, нельзя назвать серьезным аргументом. А выпущенные транспортником ракеты-перехватчики, рассчитанные в основном на уничтожение торпед, потеряли цели едва покинув пусковые установки. В общем, первый этап прошел без сюрпризов. Корвет Игната десятком выстрелов из плазменных пушек лишил корабль Роя силовой защиты. А скаут аккуратно выбил ему точки ближней обороны на борту, куда предполагалось высаживать абордажную партию. Транспортник пытался маневрировать, стремясь не дать себе приблизиться. С его массой и размерами это получалось довольно неуклюже, но, как ни странно, такая практика приносила результаты. В итоге двигательную установку транспортному кораблю «Роя» все-таки пришлось повредить. При полном отсутствии огневого противодействия это можно сделать достаточно аккуратно, Особенно имея такие сканеры и системы наведения, как у скаута. В общем, ничего критичного призрак не задел, но хода противник лишился. «Приступаю к высадке», — доложила Джао Уэй. Первым на обшивку транспорта длинным прыжком переместился Скорпион. У трех легких боевых роботов, взятых из десантных подразделений майора Мина, этот маневр прошел не столь эффектно. Все же эти машины создавались для на поверхности планет, и для новых условий они оказались приспособлены заметно хуже Скорпиона. Ремдроны тоже не отличались изяществом при высадке, но двигались, пожалуй, даже увереннее машин пехотной поддержки. Неприятные сюрпризы начались во внутренних отсеках, когда ремдроны, вскрыв обшивку, открыли проход нашим боевым роботам. Рой учился на собственном опыте, пусть и не всегда достаточно быстро. Тем не менее, «Скорпион», одним движением проскользнувший в дыру в обшивке, был немедленно обстрелян Поймав силовым щитом два сгустка плазмы, он резко ушел в сторону и выпустил оптоэлектронный фантом. «Атакован противником», — бесстрастно доложил робот, немедленно открывая ответный огонь. «Повреждений не имею. Ресурс щита — 67%.» Калибр пушек, из которых обстреляли «Скорпиона», был небольшим, но огонь из них велся довольно плотный. В обширном трюме вражеского корабля быстро перемещались малые боевые роботы «Роя». Пушки «Скорпиона» работали на пределе скорострельности, но противников оказалось довольно много. Контрабордажный робот почти сразу погнал свой «Фантом» в атаку на боевые порядки противника. Собственно, это его и спасло, дав небольшую передышку, за которую в проделанные ремдронами отверстия успели один за другим протиснуться роботы пехотной поддержки. «Это какая-то модификация тоннельных крыс» высказал предположение Игнат. «Очень похоже и по повадкам, и по вооружению. Хорошо, что здесь нет шагающих танков, а то на этом бы наш абордаж и закончился, особенно если бы они оказались из новых, произведенных на заводах Лигуров и Танланов. Они бы корабль изнутри разнесли», возразила Джао вэй сосредоточенно наблюдая за действиями своих подопечных. Их осталось уже трое, включая почти лишившегося щита Скорпиона. Ремдрона пока оставались на обшивке корабля, В бою им делать было нечего. Впрочем, враг уже нес потери, причем немалые. Плотность огня противника становилась все ниже, и вскоре трюм был полностью очищен от тварей роя. Игнат оказался прав. Судя по обломкам, нашим роботам противостояла какая-то модификация тоннельных крыс, но явно более злая и опасная. И ведь враг специально не готовился к нашему появлению. Чем дальше, тем больше я убеждался в том, что противник меняется повсеместно, внося поправки в свою тактику для противодействия тем приемам, которые я использовал против него. Не всегда у него это получалось быстро и эффективно, но на месте Рой точно не стоял, и это уже сейчас начинало создавать нам проблемы. Сопротивление, на которое наша абордажная партия наткнулась в первом трюме, в итоге оказалось самым сильным и организованным. Модифицированных тональных крыс внутри транспортного корабля осталось не так уж много, Возможно, заводы Рои их просто еще не произвели в нужном количестве. А может быть, враг по каким-то соображениям решил, что и этого будет достаточно. Небольшие группы малых роботов противника еще несколько раз попадались на пути Скорпиона и двух уцелевших машин пехотной поддержки, но серьезно их задержать они уже не могли. Взорвать корабль противник не пытался. Похоже, что-то ему мешало даже думать в этом направлении. Видимо, существовал некий запрет на уничтожение собственной техники, или какое-то другое непреодолимое программное ограничение. Сразу после зачистки транспортника от роботов противника в дело вступили ждавшие своего часа ремонтные дроны. Эти ребята хорошо знали, что им следует делать. В грузовом контейнере одного из них ждал своего часа трофейный вычислитель, уже давно перепрошитый и дополнительно оснащенный блоками, произведенными на заводах Федерации. Именно этому устройству предстояло стать новым оптоэлектронным мозгом трофейного корабля. «Вызов с планеты!» — доложил призрак. Похоже, удрать подальше решили не только корветы, но и разведзонды противника, до этого блокировавшие связь гранады 4 Приближение эсминца и легкого крейсера Лягуров показалось вычислителям зондов слишком неприятной угрозой, и они решили покинуть опасную зону. При этом два из них, ближайшие к планете, вошли в атмосферу, пытаясь укрыться в воздушном пространстве над Анклавом Роя. «Неплохое, кстати, решение!» С их небольшими размерами и мощными маскировочными полями зонды могли не бояться противорбитальных ракет колонистов, а от остальных угроз их должны были прикрыть системы ПВО Анклава. Я активировал канал связи, и на виртуальном экране возникло объемное изображение довольно молодого офицера со знаками различия генерала колониальных сил «Гранады-4». Судя по выражению его лица, я ожидал, что ему ответит кто-то постарше, причем как по возрасту, так и по званию. «Капитан лейтенант Рич». Решил я не тянуть с представлением. «Командующий сводным отрядом кораблей «Бриганы-3» и общности Лигуров. Отряд прибыл в систему гранады по приказу мэра «Бриганы-3» Анны Койц для прорыва установленной роем блокады и оказания помощи вашей колонии в отражении возможного штурма планеты противником Судя по всему, мои слова повергли генералу в еще больше недоумения, и полностью скрыть он это не смог. «Генерал Малютин, командующий колониальной армией «Гранада-4». После секундной паузы представился офицер. «Капитан-лейтенант, на вас форма федерального флота, но командуете вы отрядом боевых кораблей одной из окраинных колоний, да еще и в союзе с лягурами. За время блокады нашей системы жизнь так круто изменилась. Еще несколько месяцев назад колониям было запрещено иметь собственные космические корабли, а о лягурах уже давно никто вообще ничего не слышал. Я пропустил что-то важное?» «Думаю, главное вы не пропустили, господин генерал». — ответил я, спокойно глядя в глаза собеседнику. — А именно бегство флота и наземных сил Федерации из вашей системы. Причем, если я правильно понимаю, сбежали они вместе с вашим мэром, командующим колониальной армией и практически всей правящей верхушкой. Я, конечно, могу ошибаться, но на Бригане-3 все произошло именно так. — Вы не ошиблись, капитан-лейтенант. Лицо генерала Малютина стало жестким, но развивать опасную тему он не стал. В других окраинных колониях произошло то же самое? Сценарии наверняка отличались деталями, однако суть от этого не меняется. Моя информация могла устареть, но мне точно известно, что колония в системе Рифа погибла. С Куньмина нам удалось вывести чуть больше сотни человек. Система Лигия, скорее всего, полностью захвачена Роем. Ганна-5 в такой же осаде, как вы, если за последние несколько месяцев ничего не изменилось. Судьба остальных колоний мне неизвестна. «Абригана-3». Мы отбили несколько атак Роя и уничтожили отряд кораблей, пытавшихся блокировать планету. Когда мы улетали к лигуру вся система бригана находилась под нашим контролем. «Почему лягуры вам подчиняются? Никто о таком не слышал даже во время активной фазы вторжения». «Это длинная история, господин генерал. Скажем так, лягуры нам изрядно задолжали и теперь возвращают долг». «Вы умеете удивлять, капитан-лейтенант». — усмехнулся командующий колониальной армией. — У меня осталось к вам множество вопросов, но главное из них — что вы собираетесь делать дальше? — Я собираюсь продолжить выполнение приказа главы моей колонии, господин генерал. Вам предстоят очень непростые времена. Я предпочел не внушать Малютину излишнего оптимизма. Возможностей моего отряда хватило, чтобы разбить и обратить в бегство относительно небольшие силы роя в вашей системе. Но сюда уже движется гораздо более опасная эскадра противника. Вы в курсе, что на темной стороне естественного спутника гранада 4 враг накапливал наземные силы для высадки на планету? У нас нет таких сведений. Лицо генерала на мгновение застыло каменной маской. Рой постоянно ставил помехи, и наши сканеры не могли туда дотянуться. Насколько серьезна угроза? Активируйте канал приема внешних данных, господин генерал. «Вам лучше увидеть это собственными глазами!» С минуту командующий колониальной армией гранада 4 молча наблюдал за действиями кораблей «Легуров» над темной стороной крупного естественного спутника планеты. Трансляция шла со сканеров легкого крейсера «Полут». Противокосмическая оборона Роя уже была подавлена, и там, где раньше находились немногочисленные плазменные орудия и пусковые установки легких противорбитальных ракет, теперь слабо светились оплавленными стенками глубокие воронки над которыми висели медленно оседая тучи мелкодисперсной пыли. Между позициями уничтоженных систем ПКО хаотично метались орды бронетехники Роя. Подземных укрытий противника возвел совсем немного, да и не помогали они против плазменных пушек крейсера, так что толпы механических тварей пытались рассредоточиться, разбегаясь во все стороны, как настоящие насекомые. Помогало это слабо. Укрыться на изрытой кратерами, но по большей части открытой поверхности, было просто негде. Корабли «Лягуров», пользуясь практически полным отсутствием противодействия, истребляли шагающие танки и легких роботов «Роя», снизившись до высоты, с которой до врага доставали их многочисленные пушки ближней обороны. «Примерно 8-9 усиленных бригад тяжелой бронетехники, если считать по штатам нашей армии». На генерала Малютина увиденное явно произвело шокирующее впечатление. Вместе с роботами Роя, засевшими на территории Анклава, они бы смяли все три линии обороны на перешейке за несколько часов, а дальше на континенте остановить их уже никто не смог бы. Капитан-лейтенант, там внизу я вижу не только технику Роя. Что это за машины? Это боевые роботы, произведенные на восстановленных Роем заводах танланов и Лигуров в когда-то принадлежавших им звездных системах. Негромко ответил я, внимательно следя за реакцией генерала. «Скажу больше». Врагу удалось восстановить не только заводы, но и верфи, в том числе наши. Даже находясь в рубке Тартуги-16, в паре миллионов километров от Гранады-4, я почувствовал запредельное напряжение, охватившее офицеров штаба колониальной армии. — Это очень плохая новость, капитан-лейтенант. Спустя несколько секунд произнес генерал. — Наверное, худшее с момента ухода федерального флота из нашей системы. — Тагарх! Я подключил к связи со штабом Планетарной обороны боевую рубку крейсера «Полут». Сколько вам нужно времени, чтобы окончательно зачистить от противника поверхность спутника? Около трех часов, Батрич. Лягур явно был очень доволен собой и, видимо, уже представлял, как будет отчитываться о победоносном рейде перед своим командованием. Впрочем, это для меня он выглядел довольным. А генерал Малютин в нюансах поведения и мимике союзников совершенно не ориентировался. Так что для него появление на экране объемного изображения живого и говорящего «Легура» стало очередным разрывом шаблона. «Почему союзники не используют ракеты и управляемые бомбы?» — просил генерал, когда канал связи с крейсером «Легуров» отключился. «У нас ограничен боезапас, и я приказал беречь эти боеприпасы для следующего этапа операции». «Я могу узнать о ваших планах, капитан-лейтенант?» Малютин едва заметно усмехнулся нелепости ситуации. Генерал, командующий колониальной армией, спрашивает о планах у младшего по званию, причем младшего как минимум на пять ступеней. «Естественно, господин генерал, как только союзники закончат с тварями Роя на спутнике, мы нанесем орбитальный удар по анклаву Роя на вашей планете. Если его не уничтожить, у вас так и останется слабое место в противоорбитальной обороне и готовый плацдарм для высадки вражеского десанта. С такими начальными условиями вы планету не удержите» с вашей помощью не удержим». Чуть прищурился Малютин, внимательно глядя на меня. «Остановить врага в космосе мой отряд не сможет». Я не собирался скрывать от генерала реальное положение вещей. «Сюда прибудет эскадра Роя, которые легкий крейсер и сменец корвет не смогут противопоставить вообще ничего, даже если будут опираться на систему противоорбитальной обороны планеты. Мы просто погубим корабли и погибнем сами, без всякой пользы. Все, что мы можем для вас сделать, мы сделаем». Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы враг не решился на штурм. Рой пока бережет свои корабли для главных сражений в Центральных Мирах Федерации, так что перспективы больших потерь может ему сильно не понравиться. То есть вы нанесете удар по анклаву Роя и уйдете? Да, именно так мы и поступим. Однако одним лишь ударом с орбиты мы не ограничимся. Десантные силы «Бриганы-3» примут участие в наземной операции по освобождению территории — захваченный роем на вашей планете. Кроме того, мы передадим вам средства РЭП и сканеры, значительно превосходящие все, что есть у противника. А потом мы вскроем федеральные арсеналы Гранады-4 и заберем оттуда управляемые бомбы и тяжелые ракеты для корабельных пусковых установок, после чего отправимся к Ганне-5 и другим колониям внешнего рукава. Для них мы постараемся сделать то же, что и для вас, если, конечно, еще не поздно». «Вы так уверены, что наш новый мэр разрешит вам потрошить федеральные арсеналы?» «А он не разрешит?» «Мне нравится ваша прямота и честность, капитан сенат Задумчиво произнес командующий колониальной армии. «Но за мэра я решать не могу. Думаю, все будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие часы. У вас ведь всего два корабля, способных наносить удары с орбиты. Федеральный флот для таких задач всегда использовал тяжелые крейсера. У вас их нет?» Как вы собираетесь нанести анклаву роя столь ощутимый ущерб, чтобы наше наземное наступление имело хоть какие-то шансы на успех? Я ждал этого вопроса. Мы потому просто вновь подключил к каналу связи с планетой боевую рубку крейсера Полут. Тагарх обратился я к командиру корабля Легоров. Расскажите бату Малютину о нашем совместном ударе по анклаву роя на Леганде 4. Думаю, командующему колониальной армии и офицерам его штаба будет интересно услышать вашу версию этих событий. Сигнал о появлении в системе гранады смешанного отряда, состоящего из кораблей людей и лягуров, заставил Ророга быстро изменить планы. Все складывалось очень удачно. В том, что спасать одной из своих колоний прибыл его самый непредсказуемый враг, Ророг был уверен почти на сто процентов. Других вариантов просто не оставалось. Раньше люди не могли договориться с лягурами, а вот у врага это как-то получилось. Зато теперь любые совместные действия этих двух раз можно было однозначно считать признаком выхода на сцену его самого опасного противника. Ророга не слишком беспокоила потеря двух весьма посредственных эсминцев, а вот транспортный корабль было жаль. Для строительства крупных кораблей нужны большие верфи, А с этим по нынешним временам у всех воюющих сторон имелись серьезные проблемы. Тем не менее, Ророк счел это приемлемой ценой за полученную информацию. Штурм четвертой планеты системы Гранады он готовил без всякой спешки и собирался отправить туда очередную эскадру, составленную из кораблей, которые вскоре должны были покинуть его новые верфи. Однако эти планы пришлось срочно пересмотреть. Впрочем, на этот раз ророгу действительно повезло. Из-за угрозы атак противника на заводы и верфи ему пришлось отозвать часть кораблей из пока еще подконтрольного людям пространства. И маршрут одной из таких эскадр проходил не так уж далеко от блокированных человеческих колоний внешнего рукава. Ему оказалось достаточно лишь немного изменить ее курс, чтобы всего через неделю она оказалась в нужной точке пространства. Вообще следовало признать, что влияние врага с бриганы 3 на ход вторжения возросло настолько, что пришло время менять стратегию и жестко разбираться с этой проблемой. Продолжение ударов по новым звездным системам в центральных мирах людей больше не имело смысла. Настала пора разбираться с уже заблокированными колониями. Пророк пришел к выводу, что если противник теперь знает о его новых производственных возможностях, значит, в любом случае он будет вынужден что-то предпринимать для их нейтрализации. Противостояние переходило в новую фазу, и пора было позаботиться о наведении порядка в тылу. К тому же сложившаяся ситуация этому однозначно благоприятствовала. Ророк был абсолютно уверен, что столь быстрого появления крупной эскадры Роя в системе гранады люди и лягуры не ждут. А значит, у него появился не просто хороший шанс покончить с не слишком сильным, но очень неудобным и труднопредсказуемым противником, но и захватить множество трофеев, содержащих весьма полезные технологические решения, которые необходимо скопировать и поставить на службу вторжению. Сценарий атаки мне пришлось изменить. Рой, захвативший Северные острова на планете Легуров, не имел в своем распоряжении развед разведзондов времен вторжения, так что возможности по распознаванию ложных целей у него были сильно ограничены. Здесь же нам пришлось иметь дело с двумя зондами, укрывшимися от преследования в атмосфере Гранады-4 над контролируемой противником территории. Местный анклав Роя отличался изрядными размерами. Враг полностью захватил меньше из двух континентов, соединенных между собой относительно узким перешейком. Продвинуться на главный континент планеты противник не смог, но и все попытки сбросить его от захваченного плацдарма тоже успеха не имели. Рой использовал только часть захваченной территории. Бесплодная пустыня на юге материка его почти не интересовала, а вот более богатая ресурсами северная часть континента была хорошо освоена, насыщена военной и производственной инфраструктурой и плотно прикрыта маскировочными полями. Именно над ней и вели патрулирование в стратосфере развед зонды противника. Единственным нашим кораблем, имевшим перед ними по-настоящему серьезные преимущества в качестве сканеров и маскировочных полей, оставался «Скаут», Но просто войти в атмосферу и расстрелять зонды Роя даже он бы не смог. Средства ПВО противника были способны создать над своей территорией слишком высокую плотность огня, что делало риск гибели скаута неприемлемо высоким. Противника следовало отвлечь, заставив его сосредоточиться на более опасных целях. И я вновь решил использовать ставший уже стандартным прием с переквалификацией скаута в торпедоносец. Вот только теперь его задачей было не удержание целей на поверхности, а отвлекающий удар по анклаву Роя, способный перегрузить его системы ПВО. Призрак повел скаут в атаку с юго-запада, со стороны океана, постепенно приближаясь к береговой линии. В отличие от Куньмина, где анклав Роя был совершенно не готов к внезапному торпедному удару из атмосферы, здесь подойти так близко к целям не представлялось возможно. Два зонда прощупывали сканерами ближайший космос и атмосферу во всех направлениях, периодически фокусируя их изучение на отдельных участках материка и океана. Первыми вступили в бой ракетные дивизионы колониальной армии. Генерал Малютин совершенно не обрадовался идее израсходовать за один раз столь значительное количество дорогих и сложных в производстве боеприпасов, но после долгих споров все-таки согласился. Судя по всему, рассказ командира крейсера «Лягуров» все же достиг цели и произвел на командующего должное впечатление. Так или иначе, но три сотни тактических ракет «Верден» стартовали двумя последовательными волнами и, почти мгновенно набрав гиперзвуковую скорость, устремились к анклаву противника. Такого массированного удара по своей территории центральный вычислитель анклавы Роя не видел давно, но это не значит, что он не был к этому готов. Генерал Малютин не просто так отнесся к этой затее без малейшего энтузиазма. В том, что 95% ракет будут сбиты, сомневаться не приходилось. Системы ПВО противника отработали просто на загляденье зонды помогли им своевременно обнаружить цели, и многочисленные пусковые установки укрепрайонов анклава выбросили в небо сотни ракет-перехватчиков. Бронеколпаки со счетверенными плазменными орудиями развернулись в сторону приближающихся тактических ракет, готовясь встретить те немногие из них, которым все-таки удастся прорваться на ближние подступы к целям. Именно в этот момент и вступил в игру скаут. Воспользовавшись тем, что оба зонда Роя активно помогали системам наведения ракет-перехватчиков, подсвечивая им цели, призрак сократил дистанцию до 50 километров и выпустил сразу обе торпеды. Немедленно сбросив пусковые контейнеры, он резко ушел влево-вниз, прижимаясь к поверхности пустыни. Торпеды ушли к целям, мгновенно распавшись на 4 десятка оптоэлектронных фантомов. Сами они сгенерировать столько своих копий не могли, но им помог призрак, используя уникальный генератор ложных целей скаута. Вот теперь перед центральным вычислителем анклава стала по-настоящему сложная задача. Одновременная массированная атака с двух сторон заставила его распылять силы, уменьшая плотность противодействия на каждом из направлений. Тактических ракет было больше, и целями они являлись более сложными, но при этом ущерб от каждой из них не шел ни в какое сравнение с проблемами, которые могла создать даже одна торпеда, прорвавшаяся через заградительный огонь. Пока противник лихорадочно менял схему огня средств ПВО, Подстраивая ее под резко изменившуюся обстановку, «Призрак» приступил к решению своей главной задачи. Скаут, стелясь над барханами, пересек береговую линию и свечой ушел в небо, быстро набирая высоту. В стратосфере он сделал горку, ложась на курс атаки, и стремительно упал сверху на один из разведзондов «Роя», вплотную, занятой корректировкой огня наземных средств ПВО. Небронированному зонду хватило одного попадания из легкой плазменной пушки. «Первая цель уничтожена». — доложил призрак, разворачиваясь для новой атаки. Второй зонт успел отреагировать на угрозу и резко пошел на снижение, стремясь войти в зону максимальной плотности огня наземных средств ПВО. Вот только для центрального вычислителя, управлявшего отражением ракетно-торпедного удара, малый внутрисистемный разведчик сейчас не мог считаться приоритетной целью. На его укрепрайоны и производственную инфраструктуру надвигалась гораздо более опасная угроза. «Цель номер два уничтожена». На этот раз призраку пришлось выстрелить дважды. От первого залпа, произведенного с дальней дистанции, зонд смог уклониться. «Немедленно выходи из боя!» Уговаривать призрака не пришлось. Скаут совершил сложный маневр уклонения и со снижением рванул на восток, в сторону океана. Для его перехвата Рой поднял в воздух десяток ударных беспилотников и открыл интенсивный огонь из плазмных пушек, предназначенных для борьбы с целями на низких орбитах. Все это могло бы представлять для скаута немалую опасность, если бы еще действовали сканеры разведзондов времен вторжения. Теперь же залпы противника путались в десятке интенсивно маневрирующих оптоэлектронных фантомов. Да и длился этот огонь недолго. У Роя по-прежнему хватало более опасных целей. «Противник прекратил преследование», — доложил призрак, и я переключил внимание на происходящее на захваченном Роем материке. Враг отбивался ожесточенно и достаточно грамотно. Несмотря на целую толпу оптоэлектронных фантомов, обе выпущенные призраком торпеды средством ПВО Анклава удалось сбить. Правда, ценой этого успеха стали почти три десятка пропущенных к целям тактических ракет. В масштабах всей северной части Малого континента эти 30 взрывов смотрелись не слишком впечатляюще. К тому же ключевые объекты Анклава были прикрыты достаточно мощными силовыми щитами. Серьезного ущерба на этом этапе противник не понес, что в общем-то и ожидалось. Зато теперь ситуация почти один в один вернулась к раскладу, имевшего место на планете Легуров. Если, конечно, не считать того, что уже очень скоро в системе гранады ожидалось появление очень опасной эскадры Роя. Это заставляло меня торопиться и не тратить слишком много времени на подготовку орбитального удара». «Генерал, вы уверены, что этот мальчишка действительно способен выполнить то, что он вам обещал?» Лицо мэра «Гранады-4» выражало всю глубину сомнений, которые он испытывал по поводу слов капитана лейтенанта Рича. «Пока его слова с делом не расходятся», — демонстративно пожал плечами Малютин. Мэр генералу не нравился. Чиновник средней руки всегда находившийся в колониальной администрации на старых ролях — неожиданно получил прямое назначение на высшую должность от полномочного представителя Федерации. Совет колонии не рискнул проголосовать против. Попробуй тут начать дергаться, когда на высоких орбитах висит экспедиционная эскадра генерала Аббаса. Правда, эскадра быстро исчезла под клятвенное обещание обязательно вернуться, и вместе с ней растворились в черноте космоса бывший мэр и бывший же командующий колониальной армией. А вот вновь назначенный мэр остался, получив придачу еще и должность исполняющего обязанности полномочного представителя Федерации на Гранаде-4. Это было против всех правил и традиций, но генерала Аббаса в тот момент такие мелочи совершенно не интересовали. «Вот это мне и не нравится!» — продолжал гнуть свою линию глава колонии. «Получится у него что-то с орбитальным ударом или не получится, мы не знаем. Слова Лягура — это ведь тоже только слова!» Даже генерал Аббас не стал рисковать и проводить такую операцию, хотя вы его об этом просили. А ведь у него была целая эскадра, не то что у этого Рича. Так вот, изобразит он удар с орбиты, который ничего нам не даст, а потом потребует доступ к федеральным арсеналам. Вы понимаете, что с нами сделают, когда сюда вернется флот Федерации и выяснится, что склады пусты? Господин мэр, «Ситуация такова, что мы с вами можем и не дожить до возвращения Федерального флота», — негромко ответил генерал. «Мы обязаны использовать любой шанс для спасения колонии, и капитан-лейтенант Рич — это шанс». «Я не знаю, что заставило мэра Бриганы-3 отправить нам помощь, но чем бы она ни руководствовалась, принимая решение, я ей благодарен». «Даже если орбитальный удар окажется неэффективным, отряд кораблей Рича уже сделал для нас немало». «Достаточно вспомнить об уничтоженной группировке наземной техники Роя на Ольгаме. А вот в том, что сюда в обозримое время вернется флот Федерации, у нас с вами нет никакой уверенности. Так что работать нужно с теми возможностями, которые перед нами еще открыты». «Федеральный флот вернется», — в глаза чуть ли не по слогам, — произнес мэр. «Вернется и потребует от нас отчета. Я разрешаю вам использовать этого рича как угодно». Лишь бы он предоставил нам шанс дождаться возвращения кораблей Федерации, но доступа к арсеналам он не получит. Нам еще могут простить то, что мы в критической ситуации приняли помощь от преступника, а он, несомненно, преступник и сепаратист, причем даже сам этого не скрывает. Но нам никогда не простят, если мы своими руками начнем вооружать незаконный флот «Бриганы-3», да еще и используя для этого арсенала Федерации. Центральный вычислитель анклава Роя на Гранаде-4 оценивал общее изменение обстановки в системе как резко негативные Тем не менее, непосредственно для его зоны ответственности прямой угрозы пока не существовало. Да, отряд кораблей, осуществлявший блокаду планеты и подготовку высадки десанта, потерпел поражение, и его остатки были вынуждены покинуть систему. Тем не менее, в данный момент противник располагал лишь тремя боевыми кораблями, только один из которых являлся легким крейсером. Для системы противоорбитальной обороны «Анклава», создававшейся многие десятки лет, такой отряд кораблей опасности не представлял. Конечно, следовало учитывать новую информацию, полученную по дальней гиперсвязи от координатора вторжения и только что получившую практическое подтверждение. Противник, нанесший ракетно-торпедный удар по территории «Анклава», располагал генераторами ложных целей, способными создавать фантомы, практически неотличимые от реальных объектов даже на сверхкоротких дистанциях. Этот фактор, безусловно, делал людей более опасным противником. Но, как показал только что завершившийся бой, при грамотно выстроенной системе обороны фантомы не создают непреодолимых проблем. Плотный огонь средств ПВО в сочетании с достаточно качественными сканерами позволил относительно быстро выявлять реальные цели. Две настоящие торпеды, выпущенные малым внутрисистемным кораблем людей, были успешно уничтожены. Конечно, при этом имел место весьма значительный расход боеприпасов и энергии, в разы превышающий расчетные значения, но на конечный результат это не повлияло. Единственным реальным успехом людей в этой атаке стало уничтожение двух разведывательных зондов, являвшихся редким невосполнимым ресурсом, превосходящим своими возможностями большинство техники РОЯ времен начала вторжения. Тем не менее, для центрального вычислителя Анклава эти зонды были чужими. К его сфере ответственности они не относились, и теперь, после их потери, его система обороны просто вернулась к тем возможностям, которыми обладала до появления в системе кораблей людей и лягуров. Конечно, столь же продвинутой техникой, как прибывший из космоса зонды анклав Роя на Гранаде-4 не располагал. Но в хорошо защищенных арсеналах на нижних ярусах его главного бункера до сих пор хранился неприкосновенный запас ударных беспилотников, шагающих танков и мобильных комплексов РЭП времен вторжения, и первого поколения после высадки на планету. Безусловно, центральный вычислитель предпочел бы и дальше придерживать эту технику, не рискуя потерять ее в бою. Но, проведя анализ возможных сценариев сражения, искусственный интеллект пришел к выводу, что если люди или гуры все-таки решатся на атаку с орбиты, ему придется использовать для защиты анклава все свои резервы. Ждать долго не пришлось. Отряд кораблей биологических раз действительно решился на нанесение орбитального удара. Вот только теперь их было уже не три. Что происходит за пределами высоких орбит Гранады-4, центральный вычислитель не знал. Пользуясь преимуществом в качестве средств РЭП, люди и легуры ставили мощные помехи, искажавшие сканирующие излучения и ответные колебания гиперполя. Тем не менее, сканеры комплексов наведения противорбитальных ракет и поднятых в стратосферу беспилотников зафиксировали приближение к планете эскадры из 32 вымпелов, 20 из которых распознавались как легкие и тяжелые крейсера. Информационный пакет, полученный центральным вычислителем от координатора, содержал сведения о том, что люди в состоянии создавать и поддерживать множество оптоэлектронных фантомов относительно небольших размеров, от торпеды до малого внутрисистемного корабля. А вот ложные цели крупней корвета люди, похоже, могли генерировать лишь в ограниченном количестве. В бою в системе Леганды такие фантомы применялись на нескольких этапах сражения, но ни разу их число не превысило трех. Во время короткой схватки двух эсминцев Роя с тремя кораблями людей, вышедших из гипера в системе гранады, биологические расы вообще не использовали фантомы крупных объектов. Зато они создавали мороки, пряча под ними свои корабли. Но и этих оптоэлектронных иллюзий тоже было только три. Центральный вычислитель не сомневался в том, что часть приближающихся к планете кораблей, не более чем очень достоверные фантомы, но отличить реальность от подделки он не мог. Хуже того, он не видел в боевом ордере атакующих уже известных ему кораблей, легкого крейсер и эсминцалягурров. Исходя из известных ему фактов, искусственный интеллект пришел к выводу, что как минимум половина выходящих на высокие орбиты кораблей являются настоящими. А значит уровень угрозы его анклаву возрос до запредельных значений и требует немедленной решительной реакции. Центральный вычислитель понимал, что все его возможности в части распознавания целей уже исчерпаны. Все резервные системы сканирования времен вторжения он задействовал еще несколько минут назад. И лучшая картинка со сканеров может стать только, когда противник выйдет на низкие орбиты. Вот только допускать туда крейсера, людей или лягуров было категорически нельзя. «Началось» слегка севшим голосом произнес мэр, когда тактическая голограмма, размещенная в центре зала оперативного управления, отобразила одновременный старт почти четырех сотен противоорбитальных ракет Роя. «Это вам не два жалких острова на планете Легуров! У нас Роя копался куда серьезней!» Генерал Малютин брезгливо поморщился. Не допустить мэра в штаб планетарной обороны он не мог, так что ему уже больше часа приходилось слушать идиотские замечания чиновника, возомнившего, что он ухватил судьбу за задницу и поставил ее в колено-локтевую позу. На взгляд Малютина новый мэр Гранады-4 Теодор Бакасса совсем потерял берега, почти сразу после своего неожиданного карьерного взлета. Похоже, этот идиот так и не понял, что оставлен здесь на убой. А может, где-то внутри Бакасса это и понимал, но соблазн оказался слишком велик, и неуемное желание получить верховную власть здесь и сейчас — взяла вверх над угрозой почти неизбежной, но отложенной на неопределенное время гибели вместе с колонией. «Вы желаете маркуричу поражения?» Не удержался от вопроса Малютин, тут же обругав себя за то, что вступил в бессмысленную дискуссию. «Ну что вы, генерал?» Наигранно возмутился мэр. «Я желаю нашим союзникам победы. Вот только, судя по всему, ваш капитан-лейтенант сильно переоценил свои скромные возможности». «Надеюсь, его гибель будет не напрасной, и он хотя бы частично ослабит анклав Роя на нашей планете». 20 секунд до удара ракет по кораблям союзников», — доложил начальник штаба. Крейсера Марка Рича озарились вспышками тысяч стартующих ракет. Корабли одновременно выпускали тяжелые ракеты, нацеленные на объекты на поверхности планеты, и ракеты-перехватчики для уничтожения приближающихся боеголовок противоорбитальных ракет Роя. Генерал в очередной раз поразился качеству иллюзии, создаваемой генераторами ложных целей кораблей Рича. Схватка на высоких орбитах выглядела предельно реалистично, как будто сейчас на низкие орбиты стремились прорваться настоящие крейсера и эсминцы. Знание о том, что Рой воюет с фантомами, не делало картину, разворачивающуюся на экранах штаба планетарной обороны, менее впечатляющей. Мощные взрывы боевых частей противоорбитальных ракет – Заставляли силовые щиты крейсеров вспыхивать и покрываться рябью. После нескольких попаданий защитные поля разлетались огненными протуберанцами и исчезали, а лишившиеся прикрытия корабли принимали все новые удары, разрывающие их броню и калечащие внутренние отсеки. Генерал краем глаза следил за реакцией главы колонии. Этот псих злорадно улыбался. Хорошо хоть делал это молча. Малютин мэра не понимал. Неужели Бакасса действительно верит, что флот Федерации скоро вернется, и все будет как раньше? Не понимает, что те, кто так уходит, обычно возвращаться не собираются. Ну, хотя бы потому, что вряд ли их возвращению после такого бегства здесь будет рад хоть кто-то, кроме горстки прихлебателей нового мэра. Впрочем, их-то как раз настроение всех остальных вряд ли волнует. Надолго отвлекаться от разворачивающегося на экранах зрелища Малютин не стал. Тем более, что там было на что посмотреть. Один за другим полыхнули внутренними взрывами и распались два тяжелых и три легких крейсера, а вся эскадра начала торможение и смену курса, выходя из боя. Все происходило почти так же, как рассказывал Лигур, вот только масштабы несколько отличались. Тут новый мэр не ошибся. Маневры кораблей Марка Рича с выходом на высокие орбиты, ракетным ударом по поверхности и последующим отступлением циклически повторялись почти сутки. Призрачный флот союзников нес потери, но каждый раз возвращался после перегруппировки и пополнения боезапаса с транспортного корабля. Рой отбивался яростно. Судя по всему, центральный вычислитель «Анклава» уделял противорбитальной обороне очень серьезное внимание, но запас ракет у него все равно не мог быть бесконечным, и к концу суток он, наконец, иссяк. Перелом наступил неожиданно резко. Во время очередной атаки корабли союзников достигли низких орбит, и к поверхности устремились управляемые бомбы. «Тяжелой артиллерии и ракетным дивизионам открыть огонь!» — приказал генерал Малютин, даже не глядя в сторону изрядно подрастерявшего спесь мэра. «Тяжелой танковой бригаде полковника Эшба! Тридцатиминутная готовность к атаке!» «Не слишком ли вы торопитесь, генерал?» — сквозь зубы процедил Бакасса. «Оставьте военные вопросы мне, господин мэр!» С удивившим его самого спокойствием ответил Малютин. «Полковник андрей Цима, поднять ударные беспилотники! Разрешаю использовать машины третьей эскадрильи стратегического резерва!» «Что вы творите, генерал?» Злобно прошипел мэр. «Вы собираетесь оставить нас без лучшего оружия перед неизбежной высадкой врага на планету? Ваш сепаратист речь улетит отсюда уже завтра. А с чем останемся мы?» «С надеждой на то, что флот «Бриганы-3» сюда вернется, причем гораздо раньше, чем корабли Федерации». — резко ответил Малютин. — И я сейчас делаю все для того, чтобы превратить эту надежду в уверенность. А теперь, господин мэр, прошу вас замолчать и позволить мне вернуться к управлению боем. Минерал вновь развернулся к экрану. Вся северная часть Малого Континента была покрыта вспышками взрывов, бьющими в небо огненными фонтанами и клубами дыма. Корабли «Бриганы-3», не жалея боеприпасов, равнялись с грунтом все, что еще пыталось стрелять в ответ. На этом этапе, когда ПВО-анклава была уже практически уничтожена, в ход пошли не только бомбы, но и торпеды, мощные взрывы которых проламывали толстые перекрытия бункеров роя и выжигали все до самых нижних ярусов. Командир крейсера Лягуров рассказывал, что на завершающем этапе операции Марк Рич использовал вместо обычных боевых частей МАИ боеголовки, чтобы после боя собрать побольше трофеев. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. Орбитальный удар носил максимально жесткий характер и был направлен на полное и гарантированное уничтожение последних очагов сопротивления Роя. «Транспортный корабль «Восьмой форпост» совершил посадку в пустыне в южной части Малого континента», — доложил начальник штаба, развернувшись к Малютину. «Союзники высаживают наземные силы. Их всего около батальона, и я вижу только легкую бронетехнику и роботов пехотной поддержки. Но люди Марка Ричи явно готовятся к атаке». Несколько секунд генерал молча смотрел на выведенную на экран картинку со сканеров разведывательного беспилотника, зависшего над океаном в нескольких километрах от побережья из большого расстояния наблюдающего за высадкой союзников. Несмотря на свою малочисленность и легкое вооружение, они действительно собирались идти на штурм ближайшего форпоста Роя, вынесенного далеко в пустыню. Малютин едва заметно улыбнулся своим мыслям. «Он совершенно точно знал, что сейчас необходимо делать». «Полковник Андреа Цима, доклад!» – потребовал генерал. «Ударные беспилотники в воздухе, господин командующий. Ждут вашего приказа». «Третья эскадрилья стратегического резерва обойти с востока территорию анклава Роя и прикрыть с воздуха действия союзников». Мы бездарно теряли время. корветы эсминец и легкий крейсер висели на высоких орбитах. А оба транспортника, включая трофейный корабль «Роя», стояли на поле столичного космодрома «Гранады-4» и ждали погрузки. Вот только, похоже, ждали зря. Переговоры шли вязко и бесперспективно. Местный мэр оказался типичным чиновником средней руки, неожиданно хапнувшим куда больше власти, чем мог переварить. При этом, похоже, он был еще и редкостным трусом. Теодор Бакаса старался не подавать виду, но все равно вел себя нервно и очень боялся. Боялся меня и моих кораблей, боялся своих собственных подчиненных, даже несмотря на орду охранников, постоянно следовавших за ним по пятам. Но больше всего он боялся гнева президента Рудковски и карающей длани федерации. В глаза называть меня преступником он не рисковал, но завитиевато выстроенными фразами достаточно легко угадывалось его истинное отношение к происходящему. Правда, сходу отказать нам он тоже не решился, и почти час крутил нам мозги, ходя вокруг да около, пока, наконец, не довел меня окончательно. «Господин Бакасса, у меня очень мало времени», — твердо произнес я не слишком вежливо, прерывая очередной поток мутного слаблудия. «Я уже понял всю глубину ваших проблем и сомнений, но мне нужно ваше решение. Со своей стороны мы выполнили все, что обещали. Анклав Роя на Гранаде-4 ликвидирован». «Прошу прощения, что перебиваю, капитан-лейтенант!» Крачево, но в то же время едко прервал меня, мэр. «Хочу вам напомнить, что в уничтожении анклавы Роя немалую роль сыграла армия нашей колонии, но мы, естественно, искренне благодарны вам за оказанную помощь!» «Вы правы, господин мэр. Однако, с вашего позволения, я продолжу». Честно говоря, держал себя в руках уже с ощутимым трудом. «Итак, анклава Роя на вашей планете больше нет» и это существенно повысило устойчивость вашей противоорбитальной обороны. Кроме того, для еще большего ее укрепления мы без всяких предварительных условий передали генералу Малютину шесть трофейных разведзондов, прошедших глубокую модернизацию с помощью гибридных технологий. Их сканеры позволят вашим ракетам и системам ПВО в разы эффективнее уничтожать цели. — Мы высоко оценим вашу помощь, капитан-лейтенант. На тему залубнулся Бакасса. Он явно собирался продолжить свой спич, но сделать этого я ему не позволил. «А теперь, господин мэр, когда с вкладом каждого из нас в дело общей победы мы более-менее разобрались, мне нужен четкий и ясный ответ. Вы дадите нам доступ к федеральным арсеналам?» Каким бы скользким ни был Теодор Бакасса, но тут даже он понял, что юлить дальше уже просто невозможно. «Как человек и гражданин Гранады-4, я бы с радостью помог вам всем, что в моих силах». Глава колонии все-таки не удержался от вступительного слова. «Но как высшее должностное лицо, я обязан строго соблюдать законы Федерации. Разрешив вам опустошить арсеналы, я совершу тяжкое преступление. Остановиться преступником я не готов. К сожалению, капитан-лейтенант, я не могу дать вам доступ к оружейным хранилищам Федерации». «Это ваше окончательное решение, господин мэр?» С нажимом произнес, я уже понимаю, что все это бесполезно. «Даже с учетом той критической ситуации, в которой мы все оказались?» «Да, это окончательное решение», — сухо произнес Баккасса, покосившись на своих многочисленных охранников, которым до этой встречи он тщательно попытался придать вид гражданских и военных экспертов, якобы приглашенных на переговоры на случай возникновения каких-то узкоспециальных вопросов. «Вы говорили, что у вас мало времени. Не смею больше вас задерживать». Мне до судорог в мышцах хотелось с ноги влепить этому уроду по его слащавой роже. Судя по всему, несмотря на все мои усилия, это желание слишком отчетливо проступило на моем лице, и охранники главы колонии резко напряглись и придвинулись ближе. «Всего наилучшего, господин мэр!» «Каким-то чудом я все-таки смог сохранить спокойствие. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся». Мне даже хватило выдержки с демонстративной невозмутимостью покинуть зал переговоров. Генерал Малютин, также присутствовавший при нашей беседе, старательно прятал глаза, и поймать его взгляд мне так и не удалось. К отряду я вернулся на транспорте восьмой форпост и сразу отдал приказ о начале разгона. Через 20 минут мы покинули зону гравитационного ограничения и начали набор скорости для ухода в прыжок. Нас довольно сильно тормозил трофейный транспортник Роя, так что разгон затянулся почти на 40 минут». «Все корабли отряда готовы к уходу в гипер», — доложил так Гарх. Честно говоря, я так и не понял, как лягуры отнеслись к моей дипломатической неудаче на переговорах с мэром Гранады-4. Вслух они ничего не сказали, а что происходит в их больших пупырчатых головах, так и осталось для меня загадкой. Последний разбросив взгляд на отметку четвертой планеты системы Гранады, я подавил вздох и уже собрался отдать команду об уходе в прыжок, но сделать этого не успел». «Командир, вызов с гранаты 4 «Скорость не снижать!» — приказал я, активируя канал связи с планетой. С экрана на меня слегка безумным взглядом смотрел генерал Малютин. Его правую скулу украшал длинный багровый шрам, наспех кем-то обработанный с помощью автоматической аптечки. «Я все-таки успел!» — нескрываемым облегчением в голосе произнес генерал. «Капитан сенат я прошу вас вернуться!» Бывший мэр Гранады-4 Теодор Бакаса отстранен от занимаемой должности и арестован. Да, это мятеж. Или, если хотите, военный переворот. Но, думаю, для вас это не имеет значения. Все остальное уже мои проблемы. Важно другое. Как новый глава колонии, я официально открываю вам доступ к федеральным арсеналам. В системе Гранады до последнего времени находилась крупная база федерального флота. Люди генерала Аббаса забрали с собой немногое. У них было слишком мало времени. Помимо управляемых бомб и тяжелых корабельных ракет, на складах Федерации есть еще много ценного. Вы можете забрать все, что посчитаете нужным. Я смотрел на мятежного генерала и боролся с очень нехорошими предчувствиями. Нет, никакой засады на гранаде-4 я не ждал, но моя интуиция просто выла, требуя от меня немедленно отдать команду об уходе в прыжок. Вот только мне были очень нужны эти арсеналы. Анклав рой оказал нам слишком упорное сопротивление, и боезапас отряда был практически исчерпан. А ближайшим местом, где я мог его пополнить, являлась система бриганы. Выбор из двух заведомо плохих решений всегда очень непрост, но делать его все же приходится. «Начать торможение!» — отдал я приказ, буквально через силу выталкивая из себя слова. «Мы возвращаемся!»